на старой березе петьку бабка пустила на жительство потому что петьки на деревне далеко а работает он в польшее пастух клок тоже живет далеко раньше он жил по дню в каждом доме но потом бабка домаша его пожалела все таки старый человек беспокойство из дома в дом ходить кошка женька с дочкой галькой Ловит мышей, а по ночам светит зелеными блестящими глазами. Ежик-жмых с ежихой-жмыхой попались на огурцах. Лазали в огород и грабили грядки. Бабка-дамаша приспособила их в помощь с Женьки с Галькой ловить мышей. Корова-лимонка жует сено и время от времени горько вздыхает. Соловей недавно родился, и поэтому про него... Ничего нельзя сказать, кроме того, что он носится, задравший хвост. Коза Катерина — набитая лупоглазая дура, упрямая и рогатая. Аисты — большие белые птицы. Их хочется потрогать рукой, но они всегда летают и никогда не дают себя трогать. Их дело — приносить счастье. «С легким паром!» — сказали Петька и дед Клок, когда Семеновна с бабкой домашней воротились домой. — Спасибо, — ответили бабка и Семеновна. — Не мешал бы и вам перед праздником помыться, — сказала бабка. — Хоть то, — дед Клок чуть не свалился со скамейки, — какой то праздник? Первое мая или, может, там, седьмое ноября — это праздник. А завтра какой же праздник? Так, шницель-дрицель какой-то. Дед Клок долго не может успокоиться, подпрыгивает на лавке, размахивает руками, дергает себя за бороду, которая и одарила его прозвищем Клок. Бороденка маленькая, серая, а Клок безнадежно белый, белее снега. «Тьфу — Тьфу! — разозлилась бабка. — Как треплом был, так треплом и остался. Я в и ходить буду. — Я тоже пойду? — унизилась до вопроса Семеновна. да рыкнула бабка еще раздражной разговором с клоком водой тебя святой окроплю может вся твоя бесноватость пройдет дета ты ненормальная прости господи накануне святого праздника значит завтра напьемся подал голос петька не доведет это тебя до добра погрозила бабка с трактора то уже сняли Как сняли, так и посадит Ты, тетка Домаша, меня знаешь, — отмахнулся Петька. Потом позвал Семеновну, усадил ее к себе на колени. Петьку Семеновна очень любит. Хоть все и говорят, что он пьяница и с дурчинкой. Петька покупает Семеновне конфеты и рассказывает про маму и папу. И про город Ленинград, где мама живет. И про сестричку Альку. Он один не пугает ее милиционерам, который ловит маленьких непослушных девочек и ставит им клеймо на лоб. Петька сразу сказал, что это чепуха. Еще Петька учит Семеновну стихам и песням. Целыми днями Петька поет про трех танкистов и про тачанку, и про Катюшу. Но больше всего Петька все-таки поет про «Орла». который сидит за решеткой в темнице сырой. И в эти минуты он становится жалостным, таким, что Семеновна обычно спрашивает. «Умаялся, Петюнь?» «Как черт?» — отвечает Петька. А через минуту уже смеется, показывая белые частые зубы. Последнее время Петька сердитый. Наверное, потому что его сняли с трактора. Семеновна, конечно, не расспрашивала, как. Но представляет себе это довольно хорошо. Подошли, взяли за шиворот и сняли. семёновна на его бы месте села по пять. Но Петька не садится. Вот сегодня Петька не больно разговорчивый. И Семеновна первая начинает разговор, кивая на кошку Женьку. Опять затяжалела. Все бабы такие, чуть что и затяжалела, бурчит Петька. Что поделаешь? Такая уж наша доля, вздыхает Семенна. Вот что. Иди-ка ты спать, вдруг сердито говорит Петька.